Быть запасным аэродромом невыносимо тяжело. Иногда не сразу человек понимает, что он для любимого просто запасной аэродром. Запасной человек, которого позовут от скуки, от одиночества или подадут сигнал на помощь в трудную минуту. И придут тогда, когда больше некуда идти. Запасной человек – это мощный ресурс, подпитка для эго. Да просто удобно, как запасная пара обуви. Разношенные удобные ботинки, которые так приятно надеть, если устал от каблуков. Можно всю жизнь просидеть на скамейке запасных, мечтая, что кто-то покинет игру. И тогда можно выйти на поле, тоже на равных играть и побеждать вместе. Но почему-то вызывают других. Молодых, свежих, энергичных. Тот, кто долго сидит на скамейке, постарел и утратил форму. Его позовут уже совсем в крайнем случае, если выбора не останется. А пока он может болеть за любимого игрока и поздравлять его с победой, и поддерживать, если тот попадет временно на ту же скамейку. Не надо обольщаться, если вас назначили запасным человеком. Ничего в этом лирического нет. Жизнь-то одна, запасной не будет, и игра подходит к концу рано или поздно. Идите, ищите тех, кому вы нужны кто способен оценить верность, преданность, честность, присущие терпеливым запасным людям. Нет смысла оправдывать чьё-то поведение и пренебрежение. Это так просто. Нас не любят и не хотят с нами играть. Как в детстве. Но в детстве ещё много времени впереди. Есть запас. А сейчас очень мало осталось до конца игры. А как я узнаю свою любовь? Вдруг не узнаю? «Вдруг пропущу». Узнаете моментально. Как граф Алексей Константинович Толстой узнал на балу Софью Андреевну? Это был другой Толстой, не Лев, и другая Софья Андреевна. Просто так совпало. Но не в этом суть. Алексей Константинович был со своим другом на балу, с писателем Тургеневым. А Софья Андреевна там танцевала в маске. Карнавал был. И Алексей Константинович безумно влюбился. Тургеневу тоже дама понравилась очень. Пока в маске была. А когда сняла маску, он крякнул и отвернулся. И потом написал, что увидел лицо чухонского солдата. А Толстой смотрел и насмотреться не мог. Неважно, в маске или без маски. Свою любовь не пропустит душа ни за что. А то, что дама замужняя, это неважно. И то, что у неё до свадьбы был внебрачный ребёнок от одного князя, неважно. И то, что этот князь убил брата Софьи на дуэли, неважно. И что маменька в ужасе и не велит жениться на развратной женщине. Неважно. И муж Софья не даёт развода. Неважно. И то, что лицом похоже на чухонского солдата. Неважно. На ангела похоже. Это моя любовь. В маске или без маски я её сразу узнал. Так Толстой сказал. Вернее, написал. Средь шумного бала, случайно, В тревоге мирской суеты тебя повстречал я. Но тайна твои покрывала черты. Это он про маску намекнул. И потом они поженились и счастливо жили. Хотя у Софии был так себе характер. Но и это не важно. Когда любовь, ровным счётом ничего не важно. А это была настоящая любовь, которую невозможно не узнать, пропустить мимо. Человек только один сосуд может нести в руках. Вот если любит кого-то искренний человек, он несёт незримый сосуд с драгоценной влагой, благоухающей и прозрачной. И нам тоже немного достанется. Или много. Неистащим сосуд. Любящий искренне с нами вольно или невольно поделится любовью, благоуханием и чистой радостью. Неважно, взаимно ли он любит. Всё равно нам тоже от него достанется немного счастья и мира. Если ненавидит кого-то человек, Он несёт, надрываясь, тяжёлый сосуд с ядом. И вольно или невольно в нас содержимым плеснёт, отравит и испачкает. И рядом находиться небезопасно. Даже если не нас ненавидят, всё равно нечем дышать, и можно получить ни за что выплеск злобы. Поэтому мы избегаем ненавидящих и агрессивных, и они остаются одни. Даже если есть причина для их ненависти, даже если они совершенно правы в своём чувстве. Но уж больно тяжело и опасно находиться рядом с таким человеком. Можно владеть чем-то одним и нести в мир только что-то одно, или любовь, или ненависть. Можно, конечно, и налегке прожить жизнь, но обычно всё же мы несём свой сосуд, свою душу. Пока не избавишься от ненависти, не получишь любви. И пока не уничтожишь любовь, не нальют до краёв ненависти в сосуд. А он тяжёлый. И тяжело прожить так жизнь. Надо выбирать. Дело не в событии, дело в последствиях. Событие произошло, потому что так было предначертано. Иногда бывают такие события, роковые, фатальные. Их нельзя избежать. Но всё дело в последствиях. Они могут быть фатальными, а могут и нет. Но человек сосредоточен на самом событии и ругает своего ангела-хранителя – «Ах, я попал в аварию и повредил машину сильно! Какие убытки! Какой ужас!» Или вот ограбили человека, вырвали из рук чемоданчик с деньгами, выследили и вырвали. Он бросился за грабителями в погоню по тёмному двору, но не догнал. Сел в машину и стал бронить злую судьбу и своего ангела. Какой дурак! Если бы он догнал грабителей, которые его специально выследили, они бы пырнули его ножиком и убили бы. А незадачливый водитель разбился бы в аварии насмерть. Ему просто повезло, что он жив остался. Или мужчина бросил женщину. Он был алкоголик, а несколько раз ее бил. И непременно сделал бы калекой, если бы с другой не познакомился. Побогаче. Но брошенная или чудом спасшаяся женщина рыдает по этому человеку и ругает злую судьбу. А излечившийся от тяжкой болезни человек всем горестно рассказывает, как страшно он болел. И сетует, что с ним случилось такое. Сколько времени и денег потрачено на лечение. Хотя он ведь мог просто умереть. Главное – последствия. Если они не катастрофические, надо поблагодарить судьбу и своего ангела. Если вы в него верите, конечно. Но иногда верят и ругают. Зачем он такое допустил? Почему это со мной случилось? Потому что было предначертано. Записано в книге судьбы. Или в компьютерной программе. Но так должно было случиться. Выбора не было. Спастись от события невозможно. Но последствия разные у всех. Вот в чём дело. Но об этом как-то забывают и ругаются. Совершенно зря. Судьба любит посмеяться. И человек попадает в ту ситуацию, которую сурово осуждал только что. Так часто бывает. Но не всегда это мрачно и печально. Я хорошую историю расскажу. Про любовь. Одна моя знакомая, Рима, предположим, исключительно красивая женщина в свои 52. Бывают такие отлично сложённые, высокие женщины с длинными ногами и тонкой талией, шеей лебединой, с античными чертами лица, её возраст нипочём, как мраморная статуя Проксителя. И характер тоже такой, мраморный, каменный. Рима была очень разгневана тем, что её сын собирается жениться на женщине старше себя на 8 лет другой национальности, с ребёнком-подростком. И Римма очень внятно и ясно приводила аргументы, исторические примеры, факты научные, которые подтверждали её правоту. Проще говоря, она очень злилась, хотя и скрывала это чувство. И с сыном у неё начался конфликт. Сыну около 30 Римма сыну всё высказала и улетела в командировку. Она крупный руководитель в огромной фирме. В командировку-то улетела, пришла на конференцию и бах! К ней подошёл молодой красавец с бородой, исключительно красивый молодой человек, Рамазан. Что ещё страшнее, это я намекаю. И случился солнечный удар. Так французы называют внезапную любовь с первого взгляда. Рамазан оказался владельцем большого бизнеса. Он стал ухаживать за Римой, осыпать её знаками внимания и букеты в корзинах посылать, и приглашать её кататься на вертолёте, и вообще всюду приглашать. Он тоже влюбился. Да, но ему на 20 лет меньше, чем Риме. Она в истерике тыкала паспортом своим прямо в нос Рамазану. Она громко говорила, сколько ей лет, даже год прибавила. Она называла себя пожилой старухой. Это понятно, наверное. Она очень боялась. И 20 лет жила одна. 20 лет, как какой-нибудь граф Монте-Кристо. Вот и одичала. И боялась, и подозревала, и требовала гарантий и уверяла, что она дряхлая уже, и показывала морщинки у глаз. Их не смогли убрать косметологи. А потом перестала сопротивляться. Крепость пала. И сейчас, возможно, будет свадьба. Хотя мама Рамазана страшно гневается. А папа ничего, молчит. Только вздыхает и толкует про судьбу и волю Всевышнего. Так что осудить легко. И найти доказательства своей правоты легко. А жить... Не всегда легко и просто. И можно попасть в ситуацию, которую только что горячо осудил. И хорошо, если это будет хорошая ситуация, как в этой истории. Потому что по-всякому бывает в жизни. Пять минут. Вот о них больше всего жалеешь. Потом, когда времени целая куча, как дети говорят, эта куча наваливается так, что невозможно дышать. Пять минут — это так мало, как... И так много. Пять минут поговорить с папой по телефону. Или с мамой. Но времени совсем нет. То есть есть время, но его надо тратить на другое. На работу, заботу, общение с другими людьми, на приборку, на покупки, на приготовление еды, на важные вещи. Знаете, больше всего жалеешь о пяти минутах, которые можно было бы потратить так. Поиграть с собакой. Она так просила, так смотрела, так мотала головой в зубах игрушка. Надо просто кидать игрушку, а собака за ней бегает. Вот и вся игра. Пять минут, а теперь не с кем играть. С ребёнком покружиться по комнате и спеть песенку. Пять минут. Или посмотреть, что он там нарисовал. Грузовик или принцессу. И цветочек пририсовать. Тоже пять минут. Или мужа обнять. Прижаться к нему и сказать, как мы его любим». По голове жену погладить и спросить, как у неё дела на работе. Как она себя чувствует? Сильно устала? Даже неспешно пройти по улице с близким человеком. Замедлить шаг. Тогда уйдёт больше времени на прогулку. Пять минут добавится. Пять минут разговора и прогулки под вечерним небом. Но надо спешить. Поторапливаться. Некогда. И вот об этих пяти минутах жалеешь очень. Потом. Когда времени целая куча. Но это только так кажется, потому что без любимых и близких время кажется бесконечно мрачным и тягостным. И пять минут превращаются в пять дней или в пять тысячелетий. Там, куда мы уйдём, времени не будет, и это хорошо. Мы вечно будем рядом с любимыми. Но, кажется, и там мы будем жалеть о пяти минутах, которые им не уделили в земной жизни. Пять минут земной жизни иногда — это целая вечность. Даже дороже, чем вечность, и больше. Главное в подарке – эмоции. Подарок должен радовать сердце, восхищать. Вот что такое настоящий, правильный подарок. И один юный студент копил деньги на подарок девушке. Они вместе учились. Студент, Егор его звали, жил небогато, мягко говоря. Мама, вдова и младший брат, вот и вся семья. Егор хотел сделать Лене подарок. Ну, дарил же Марк антоний клеопатре целые страны. Миллионер Анасис Жаклин Кеннеди подарил щенка от космической собачки Стрелки и остров. Ещё всякие подарки дарили любимым. Егор ходил после занятий в костюме пчелы и раздавал листовки. И в закусочной обслуживал посетителей. И в сети тексты писал. Но за это мало платили. Но деньги он насобирал. И ещё раз вспомнил совет друга, который на психолога учился. Главное в подарке эмоции. Можно купить огромный букет роз. Ну, не огромный, но большой. И прислать с доставкой неожиданно. Можно купить билеты на квест про живых мертвецов и пригласить Лену. Эмоций будет море. Можно на воздушном шаре вдвоём полетать. Можно сходить в кафе и попросить сыграть на саксофоне джаз. Всё это эмоции. И шикарно, круто. Начиналась зима, как сейчас. Снег уже выпал. Егор вдруг заметил, что Лена так и ходит в поношенных матерчатых кедах. Один порвался. И скользко очень, наверное. У Егора почти такая же обувь была. Они с Леной пару раз гуляли уже вместе по набережной. Вот Егор и заметил. И размер заметил. Спросил в разговоре, как бы случайно. И на все свои деньги, которые за лето заработал. Он купил Лене тёплые ботиночки. Простые тёплые ботиночки на баечке. Удобные черные ботиночки Лениного размера как раз хватило. И эти ботиночки вызвали куда больше эмоций, чем букет или полет. Лена заплакала, но не от горя, а от счастья. Она поняла подарок. Подарок ведь надо понять, так? Она и поняла. Поняла любовь и заботу. Действительно, не подарок важен, важны эмоции. А по мне так чувства важны. Любовь и забота. Они не бывают друг без друга, как два тёплых ботиночка в коробке. И также согревают нас. Есть замечательные истории про добрые дела. Вот одна женщина в Америке купила целый магазин игрушек. Шла, увидела объявление, что магазин разорился и продаётся. И сделала два добрых дела сразу. И магазин выкупила, владельцу помогла. И детям пожертвовала все игрушки. Всех поразил до глубины души этот масштабный поступок. Никто раньше такого не делал. Это замечательно, конечно, спору нет. Но у большинства из нас просто не хватило бы денег даже на небольшой магазинчик. Ресурс не тот. И мне как-то ближе история про 80-летнего старичка, который скромно жил на окраине большого города, на Тупиковой улице. В этом тупике хозяева часто оставляли своих собак, которые им надоели. Заведут и бросят. Этот старичок выходил из своего дома и забирал собак себе. Ему их жалко было. Он их кормит, лечит, возит к ветеринару. Чтобы собаки не слишком плакали из-за того, что их выбросили, старичок их развлекает. У него денег мало, и он из больших пластиковых бутылок смастерил поезд, на котором катает своих собак, к ветеринару возит. Это не такой масштабный поступок, конечно, но ресурс у всех разный, вот в чём дело. И один может по ходе купить магазин игрушек, а другой из бутылок поезд смастерить и едой поделиться. И взять к себе в дом. Хоть бы этот старичок подольше прожил, вот что я думаю. Пусть все добрые люди подольше живут в своих маленьких домиках на окраине. И ездят на своем игрушечном поезде с теми, кого спасли. И звенят в колокольчик тихонько. Кому надо, тот услышит. «У каждого своя любовь. И количество любви разное. У одного брызги и пузырьки, игристое вино в бокале. У другого — океан. Северный ледовитый, потому что сверху ты лёд, а уж под ним сам океан. Любовь, значит. Не сразу и поймёшь». Одна женщина была в сложных отношениях с мужем. Точнее, он ушёл к другой женщине. Но всё так непросто, не так ли? Это он так говорил. И женщина надеялась, тем более ребёнок общий был, мальчик трёх лет, Костик. И женщина эта, Таня, ждала мужа обратно и поддерживала с ним отношения, не ссорилась, не требовала алименты, не подавала на развод, чтобы у Костика был отец. Отец Костика любил, приходил, дарил ребёнку игрушки и возил его в парк развлечений, подкидывал к потолку, уделял внимание пару раз в месяц. Иногда давал немного денег. Хотя у него деньги-то были, но сами понимаете. Траты на жизнь, на новую даму, на новую машину. Он как раз машину поменял. Очень дорогой автомобиль купил. А за Таней ухаживал тихий такой простой парень, автослесарь, молчаливый татарин. И машина у него была так себе, старая иномарка, очень старая. Но он эту машину чинил и очень любил. Это всё, что у него было, ни не двора. Снимал комнату, сам был из деревни, Марат его звали. С Костиком он был мало знаком и ничего ему не мог дать для развития, так Таня говорила подруге. Потом Костик тяжело заболел. Таня чуть с ума не сошла от страха. Потом назначили операцию, и Таня позвонила мужу. Сказала, что срочно нужны деньги на лечение. Муж очень расстроился и ответил, что он все деньги потратил на тюнинг машины. Пока, веришь ли, нет ни копейки свободной. Я, говорит, непременно заеду в больницу к Костику в конце недели, привезу что-нибудь нашему малютке. Какой ужас. И как это могло случиться? Наверное, ты плохо смотрела за ним. Но я с тобой, ты можешь на меня рассчитывать. Звони, если что. Таня сидела с телефоном в руках, словно её мешком по голове стукнули. И пришёл этот тихий Марат. Он знал, что ребёнок заболел. Таня ему рассказала. Он принёс деньги. Вот зачем он пришёл. Он свою машину продал одному знакомому, а деньги Тане отдал для Костика. Надо же делать операцию, и вообще деньги очень нужны. А ездить прекрасно можно на маршрутке или пешком ходить. Это полезно? Полезно подумать иногда, кому мы на самом деле нужны и кому нужен наш ребёнок. Может, нас и любят, испытывают какие-то игристые, шипучие чувства, которые так приятно пьянят. Но их немного, знаете, на донышке. А может, есть у человека целый океан любви, но его сразу-то не увидишь, он глубоко в душе. Но жить и дружить надо с такими людьми. И большое счастье, если такие есть рядом. Можно нанести глубокую рану, оскорбить и ни слова грубого не сказать. Вообще не сказать ни слова можно. И при этом не ударить, не толкнуть – Но человек на всю жизнь это запомнит, и всю жизнь это будет его мучить, хотя такой пустяк, капелька. Когда Михаил Зощенко был маленький, его водили в гости к бабушке и дедушке. Дедушка был не родной и маленький Мишенька на вопрос за столом «налить тебе супа?» робко сказал «капельку». Дедушка взял половник из супницы и капнул на тарелку «капельку», а Мишенька заплакал. «Хотя чего плакать-то? Сам же просил капельку. Какие претензии?» «Да никаких претензий. Как у маленького Серёженьки Довлатова, будущего писателя. Он услышал, как богатая мамина подруга рассказывала, какой Серёженька не избалованный, какой хороший. Сын подруги от шоколада нос воротит, а Серёженьке сунешь и риску, он и рад. Мелочи всё это. Не так посмотрели, посадили в дальний угол, дали кружку с трещинкой». Обесценили работу, не заплатили вовремя или вообще не заплатили. У нас на глазах кого-то обнимали и целовали, выражали приязнь и симпатию, а про нас словно забыли, словно и нет нас. Почему так обидно, так больно? А потому что всё это делается умышленно. В оскорблении всегда есть умысел, на то оно и оскорбление. родной дедушка ненавидел Мишеньку. Подруга мамы Довлатова намекала на их бедность, подчёркивала преимущество своё. И кружку с трещинкой дали не потому, что посуды нет, а потому, что по сеньке должна быть шапка. И целуют кого-то на глазах у того, кому это больно видеть, вполне намеренно. Тяжело это испытать и ничего не ответить. Но вот Мишенька вырос, стал знаменитым писателем и написал про суп не родного дедушки. И добавил, когда он умер, я не плакал. Он мне был не родной. Так перестают быть родными. И особо плакать потом никто не будет, и на поминки не придут. Вдруг дадут и риску чашку с трещинкой и посадят в тёмный угол. А это очень неприятно. Можно долго выбирать. Я в юности так выбирала между белыми ботинками и туфлями на каблуке. Денег мало было, и я была в Москве, там и увидела ботинки и туфельки. Долго выбирала, ночь не спала толком, утром приехала в магазин в мучительных сомнениях. А нет, ни туфель, ни ботиночек. Всё продано. Только фетровые боты остались, и тапочки страшные. «Вот зачем была эта ночь мучительных сомнений?» — спрашивается. «Это ворочание сбоку на бок, эти мысли и расчёты. Всё это оказалось совершенно лишним. А на следующий день ещё и деньги снова переменились. Тогда это было обычное дело». И на них стало можно купить только конфету в коммерческом киоске для дочки. Долго выбирать и мучить себя сомнениями смысла нет. Ситуация изменчивая и текуча. Надо поскорее решать и делать выбор. Или жизнь его сделает за нас. А ресурс за это время кончится. И всю жизнь будешь вспоминать туфли и ботинки. Они все лучше будут казаться. И вот эту бессонную ночь будешь вспоминать, полную мучительных раздумий. Первое побуждение обычно правильное. Конечно, есть риск в любом деле и в любых отношениях. Риск всегда есть. Но лучше вернуться домой с покупкой, чем с пустыми руками и петушком на палочке. Нравится, так берите, пока оно само идёт в руки, пока есть возможность заплатить. А потом просто будет ничего особо не надо. Разве что фетровые боты и тапочки. Но они всегда есть в продаже, и на них всегда есть деньги. Это недорого, почти даром, и выбирать не надо. Первой женщиной-детективом была Кейт Уорн. Она работала в детективном агентстве НАТО Пинкертона с 1856 года. Это необычный факт. Именно Кейт Уорн спасла президента Линкольна от покушения во время его поездки по железной дороге. Она разоблачила заговоры южан, сторонников рабства. Лично гремировала Линкольна – Ездила с ним в купе и не спала ни минуты. Вот откуда эмблема детективного агентства с изображением открытого глаза. «Мы никогда не спим». Вот что это значит. Кейт Уорн совершила много настоящих детективных подвигов. И деньги, похищенные из банка, нашла. И вора разоблачила. И покушение на богатую даму предотвратила. И шпионскую деятельность другой дамы пресекла за что та в мемуарах сравнила Кейт Уорн с женщинами неприличной профессии. В общем, Кейт была непревзойдённым детективом и раскрывала все дела. Но вот что самое интересное. Знаете, откуда она всё узнавала? Все тайны и секреты преступников. И кто шпион, и кто убийца, и кто вор, и где деньги спрятаны. Да, Джон и любовница узнавала. Притворялась подруга, и женщины выбалтывали абсолютно всё. Очень простой метод, не так ли? «Сыщику и полисмену они ничего не рассказывали, ясное дело, а новой подруге выбалтывали тотчас, что Джордж ограбил банк, представляешь? Майкл убил старуху, а Уильям собирается убить президента и очень грубо ответил мне за завтраком. Может, он меня больше не любит? Как думаешь?» Вот и всё. Отважная Кейт Уоррен рано умерла, и Над Пинкертон страшно по ней убивался. Он, возможно, её любил, но об этом мы ничего не узнаем». Сама Кейт о себе ничего не рассказывала подругам и правильно делала. Это поучительная история о героической женщине и женщинах-глупых, болтливых, склонных немедленно обсуждать свои семейные дела с чужим человеком. Они всё потеряли, но ну и по делам им болтать надо меньше про тех, с кем живёшь и от кого зависишь. «Я этого хочу», — эти слова так трудно сказать, оказывается, — Даже если скажет так человек, непременно прибавит что-то в свое оправдание. Мол, я хочу побольше денег, потому что мне детей надо учить. Я хочу стать начальником, потому что на этом месте больше пользы компании принесу. Я хочу большую квартиру, чтобы близким было просторнее. Я хочу, а дальше оправдание и разъяснение. И акт воли превращается в робкую просьбу. Немного людей, которые умеют и могут хотеть, без пояснений. «Я хочу стать богатым, счастливым, известным. Хочу и всё. Для себя. Хочу вот этот спелый большой апельсин. И куплю его на заработанные деньги прямо сейчас, не откладывая. И съем». «О, сколько голосов раздастся сразу! А имеешь ли ты право есть апельсин, пока кто-то голодает? А имеешь ли ты право тратить деньги на роскошь? Лучше бы о других подумал. Или купил умную книжку вместо апельсина. Или жидкость для мытья пола, например». Много всего скажут эти голоса, чтобы мы начали оправдываться, испытывать вину и печаль, чтобы отравить нам вкус апельсина или заставить его грустно положить на место или им отдать. А не надо слушать. Если хотите, берите и покупайте, коли ресурс позволяет. Хотеть – наше право. И брать то, что хотим, не нарушая правил, тоже наше право достигать и получать мы начинаем, когда даём себе право хотеть, желать и покупать у жизни то, на что хватает ресурса: ума, средств, воли, таланта. Перестаём разъяснять другим покупателям и продавцу, почему мы имеем право купить сладкий оранжевый апельсин. Вот с этого надо начать, а потом уже решать, как разделить апельсины, кого угостить. Если захочется угостить, конечно. Это тоже наше желание и наша воля. Учёные наблюдали за цаплями. Они парами живут. И в одной группе цапли жили бедно, так сказать. Пищу с трудом добывали, переживали нападения, боролись за жизнь. И в этом трудном существовании оставались верными и неразлучными. А другую группу обильно кормили и нежили. И жили эти сытые пары в безопасности. Вскоре они стали драться друг с другом и выбрасывать яйца из гнезда. И пары стали распадаться. А у людей всё иначе чаще всего. Пока всё хорошо, пока денег довольно и нет испытаний или угроз, вполне мирно живут люди. Любят друг друга или дружат крепко и дают друг другу вкусные кусочки. Ездят вместе отдыхать и покупают хорошие вещи. Но стоит измениться обстановке. Болезнь придёт или бедность, или подступит угроза, и бывшие любящие начинают обвинять друг друга. Это ты виноват. Это из-за тебя всё так плохо. Это ты совершила ошибку. И начинаются ссоры и раз при дома и в бизнесе. Некоторые люди совсем не умеют переносить даже малейшие трудности. Их гнев обрушивается на партнёра и распадаются отношения. И вместо цветущего сада остаётся пепелище. Можно всю жизнь прожить с человеком в хороших условиях. Но узнаём мы его по-настоящему только во время испытаний. Люди не цапли и мало кто способен на истинную верность. Это грустно. Но только так можно понять человека в испытаниях и недостатке благ. Галки едут верхом на свиньях. Это не цирковой номер, это умные галки спасли свою жизнь. В морозный день несколько птиц сидели, погибая от холода и бескормицы рядом с хлевом. В хлеву тепло и много еды, но попасть туда могли только свиньи, там была дверца. Свиньи запросто дверцей пользовались, она легко отворялась в обе стороны. И иногда свиньи выходили на свежий воздух, размяться. А потом снова спешили в свой тёплый дом. Галки стали садиться на спину свиньи и цепляться коготками. И все верхом въехали в тёплый хлев и сытно поели. Спаслись от мороза и голода. Если своего ресурса не хватает, надо оглядеться и воспользоваться возможностями других людей. То, что мы не можем открыть дверцу, не значит, что никто её не может открыть. Надо примкнуть к сильному человеку и заручиться его поддержкой. И дверца откроется. Умные птицы так и сделали. И нам можно воспользоваться этим способом в экстремальных обстоятельствах. Тем более ни убытка, ни ущерба никому не будет. А вот жизнь спасти вполне можно. Мороз пройдёт, и полетим самостоятельно на поиски пропитания. Сами решим свои проблемы. А пока можно так, как умные галки». Пожилые люди часто недовольны и сердятся на взрослых детей, что те мало внимания им уделяют. Обижаются, жалуются. А вот у Маргариты Конёнковой, жены знаменитого скульптора, детей вообще не было. Она просто была так красива, такую имела фигуру, что боялась испортить внешность рождением детей. Ну, это её личное дело. Она вдохновляла мужа скульптора своей красотой, работала шпионкой в Америке, и сам Энштейн в неё влюбился. Полюбил очень. Он был женат, но все равно страстно любил Маргариту. Письма не так давно отыскались. Потом она уехала в СССР, и Эйнштейн даже отказался операцию на сердце делать. Жизнь ему была не мила без красавицы Маргариты. Очень яркая и загадочная жизнь была у этой дамы. Многих великих людей она лично знала. Шаляпина, Есенина, Мирхольда. И прожила долго, 85 лет. Умерла она от голода. В свою огромную квартиру она пустила подругу. Не подругу, а вроде компаньонки. Хотя в Советском Союзе не было компаньонок. Самозанятую женщину, так сказать. И вот эта подруга не подруга издевалась над ставшей беспомощной Маргаритой. Всячески её третировала, может, и била, кормила с газеты, а потом вообще прекратила кормить. И всё. Так ужасно закончилась жизнь красавицы, покорившей сердце Эйнштейна. «Потому что чужие люди...» Это, извините, всё же чужие люди. А свои всё равно свои. Конечно, чужие бывают добрыми и бескорыстными, а свои иногда поступают отвратительно, но всё равно. Не надо со своими портить отношения, если они проведывают и уделяют внимание, как умеют. Если они выполняют долг, как могут. Они хотя бы знают, где мы, и не умираем ли мы с голоду. Может, нас бьют или с газеты кормят объедками. Но иногда пожилой человек совершенно об этом забывает. О том, как страшно по-настоящему оказаться в полном одиночестве, во власти чужого, корыстного человека. Детей тоже надо беречь. Они тоже живые и не бессмертные, как и мы. Человек вновь и вновь возвращается туда, где ему плохо. Окружающие сначала сочувствуют, стараются помочь, а потом отходят в сторону, пожимая плечами. Ведь всё понятно. Надо уйти и не возвращаться туда, где плохо относятся. Мучают, обесценивают, унижают. Неужели человек этого не понимает? Понимает. Но как в фильме про аварию на атомной подводной лодке, снова и снова лезет в реактор. Вот здесь и разгадка. Моряки рисковали жизнью, чтобы починить лодку. И человек вновь и вновь возвращается в токсичные отношения, чтобы их починить. Им руководит тайное чувство вины и ответственности за все происходящее. Он сам этого не осознает, но считает, что плохое, токсичное отношение – это его вина. Надо исправить алкоголика, и все будет нормально. Надо еще лучше служить токсичным родителям, прислуживать лучше, и отношения починятся. Надо лучше работать и лучше себя вести, лучше терпеть. И злобный начальник сменит гнев на милость. Зарплату прибавит, начнут относиться по-человечески». Так одна женщина ходила в гости к подруге. Подруга жесткими репликами обижала Тамару. Задавала ядовитые вопросы, вышучивала переживания, подчеркивала свое превосходство. Тамара потом не могла спать. Прокручивала в голове диалог, искала правильные остроумные ответы, представляла, как надо было себя защитить а потом снова приходила в гости и имела плохое время, как говорят американцы. Получала новую порцию оскорблений, хотя можно было просто прервать общение. Но чувство вины снова и снова толкало женщину в ядерный отсек. Надо всё исправить, даже ценой жизни и здоровья. Если так относятся, это моя вина. Вот что толкает человека в реактор. Тайная уверенность, что всё зависит от его усилий. Так ведут себя вовсе не безвольные люди. Наоборот, они проявляют чудеса терпения, воли, совершают неимоверные усилия для спасения отношений с алкоголиком, агрессором, токсичным человеком. Отдохнут немного, залечат раны и снова героически лезут туда, где их ждёт страдание. Ещё немного, и всё получится. Или я геройски погибну. Есть только два способа это прекратить. Или доза радиации окажется смертельной, рано чудовищной, исчерпаются силы и здоровье, и человек окажется ненужным тем, кто его мучил. Или произойдет осознание. Никакой вины и ответственности нет. Другие люди ведут себя так, как считают нужным, и мы никогда их не переделаем. Не сможем заслужить иное отношение к себе. Нет смысла чинить реактор. Лодка давно утонула, и пора спасать себя. Выбираться на поверхность – это трудно, но освобождение придёт, если понять причину своего возвращения туда, где нам плохо. Мужчина пишет и пишет. Он всё ещё пишет одной даме очень интересные, умные, тонкие письма. И о чувствах своих пишет, почти признаётся в любви. Четыре года пишет. И даже приезжал в город, где живёт его дама сердца. Он по работе приезжал в командировку и с ней встретился. Они сходили в кафе и попили там чай, а потом он уехал и снова стал писать. Так вот, мы с этой дамой тоже знакомы. Мы подружились в сети, так вышло. И один раз встречались лично. Так мы за эти четыре года обменялись подарками много раз. Просто так, из любви. Когда любишь, хочется дарить и радовать. Мы и дарим. Или она мне хотела помочь, когда утрата была у меня. Я отказалась, но не в этом дело. Она знает про мои события, я про её жизни тревоги, потому что мы дружим, просто дружим и дарим. Это нормально дарить, совершенно нормально. А мужчина всё пишет и пишет. Пишет красиво, интересно, содержательно. Я не читала писем, конечно, но знаю, что пишет хорошо. Только она отвечает всё реже и реже. В течение жизни уносит их всё дальше друг от друга. Голос звучит всё глуше и тише, но ему неважно всё это. Он пишет о себе и своих делах, однажды ему просто не ответят. И дело не в подарках совершенно, хотя немного в них всё же, в проявлении материализации чувств. Потому что рано или поздно слова распадаются на буквы и теряют смысл и значение, даже если украшать их картинкой. «Успехи, они у всех разные. Вот на одном мероприятии родители говорили об успехах своих взрослых детей, о своем правильном воспитании, о хорошем поведении своих детей, и об успехах. И немного детей критиковали, чтобы быть честными перед собой и перед другими. Говорили, что еще хотелось бы от детей видеть». У одной мамы дочь окончила университет с красным дипломом и нашла отличную работу. Она умница, она целеустремлённая. Это заслуженный успех. Только хотелось бы, чтобы дочь больше проявляла искренности и чаще обнимала родителей. Вот этого не хватает очень. У другого мужчины сын занял первое место на спортивном состязании и стал мастером спорта. Он энергичный, он много тренируется. Хотелось бы, чтобы он больше уделял внимания учёбе. Это важно всё-таки очень. У кого-то дети благополучно создали семью, и появились малыши уже. Только много финансовых проблем, приходится помогать, а это не просто. А у кого-то ребёнок переехал в другую страну, и там работает в большой корпорации. Жаль, что так редко приезжает и редко звонит. И одна бедно одетая женщина тоже рассказала об успехах сына. Похвалилась немного. Она сказала, что сын уже встал на ноги и сделал свой первый шаг. Он двадцать лет сидел в инвалидной коляске. Диагноз такой. Но плоды трудов принесли результат. Он уже может вставать на несколько секунд и самостоятельно ест ложкой. Вот. А больше мне ничего не хотелось бы, так сказала эта женщина, потому что это огромное счастье. Мой сын встал на ноги, понимаете? И я горячо благодарю жизни врачей за этот успех. Если еще будут улучшения, я даже не знаю, как смогу в такое счастье поверить, в такой невероятный успех. И все замолчали, задумались, а потом стали подходить к этой женщине и предлагать ей свою помощь и дружбу. И, наверное, стали иначе оценивать успехи и проблемы своих детей. Так уж мы устроены».